Глава 10. Вой собаки пророчит беду. Мальчики бежали к городку со всех ног. Они онемели от ужаса. По временам они тревожно оглядывались, словно опасаясь погони. Всякой пень, встававший у них на пути, казался им живым человеком, врагом, при виде которого у них захватывало дух. Когда они бежали мимо деревянных домишек, стоявших на окраине города, сторожевые псы проснулись и залаяли. От этого лая у мальчиков словно выросли крылья. «Только вы добежать до старой кожевни!» прошептал Том, едва переводя дыхание. «Я больше не могу!» Гекельбери ничего не ответил, он задыхался от быстрого бега. Мальчики, не отрывая глаз, глядели на старую кожевню, куда им так хотелось попасть и напрягли последние силы. Наконец они добежали до нее, и, ворвавшись плечом к плечу в открытую дверь, сейчас же упали на пол под защиту полумрака, царившего в заброшенном здании. Они были счастливы, но страшно устали. Мало-помалу они отдышались, и Том проговорил тихим голосом. — Я Геккельбери, как ты думаешь, что из всего этого выйдет? Если доктор Робинсон умрет, думаю, выйдет веселиться. Да не может быть. Уж это, наверное, Том. Том задумался и через минуту спросил. "Так кто ж донесет? Мы? Что ты? Да как это можно? Да ведь ведь, если случится такое, да индейца Джонни повесят, он нас тогда прикончит, верно тебе говорю. Тогда уж нам смерти не миновать. И это так же верно, как то, что мы сейчас лежим на полу. Я и сам так думаю, Гек». «Если уж кому доносить, то пускай Меф Поттер доносит. Пожалуй, у него на этой глупости хватит. Вечно пьян!» Он помолчал, он снова задумался. Наконец сказал еле слышно. «Гек, а ведь Мефу Поттеру ничего не известно. Как же он может донести об убийстве? То есть как это так неизвестно? Очень просто. Ведь индеец Джо садил в доктора нож как раз в ту минуту, когда доктор... Ударил Поттера могильной доской. Где ему было видеть? Где ему было узнать об убийстве? Черт возьми, а ведь правда, Том! И потом ты подумай, может быть, от этого удара Поттер и совсем окочурился? Не, Том, это вряд ли. Ведь он был выпимший, я это сразу заметил. То он и всегда ходил выпимше. А а когда мой отец нахлещется, его можно треснуть по голове чем угодно, хоть церковью ему ничего не сделается, честное слово. Он и сам говорил сколько раз. Значит, и Мэв Поттер такой же. Вот если бы Поттер был трезвый, он, пожалуй, от такого угощения и помер бы. Кто его знает? Снова наступила тишина. Том опять погрузился в свои мысли. «Гекки, ты уверен, что не проговоришься?» Наконец спросил он. «Хочешь, не хочешь, Том, а нам надо помалкивать, сам понимаешь. Этот дьявол Метис». Если мы донесем, а его не повесит, он утопит нас обоих, как котят. И знаешь что, Том? Давай-ка мы дадим друг другу клятву, что будем держать язык за зубами. Это будет вернее всего. Правильно, Гек. Это самое лучшее. Поднимем руки и поклянемся, что мы... А -а -а, нет, нет. Это не годится для такого дела. Это хорошо в обыкновенных делах, в пустяках, особенно с девчонками, потому что они, в конце концов, все равно проболтаются, чуть попадутся. Но в таком большом деле надо, чтобы договор был писаный и кровью. Том всей душой одобрил эту мысль. Она была и таинственна, и мрачна, и страшна, и вполне гармонировала со всеми событиями, с окружающей обстановкой, с ночной порой. Он поднял с полу чистую сосновую дощечку, блестевшую в лунном свете, вытащил из кармана кусок красной охры, сел так... чтобы свет падал на дощечку и с трудом нацарапал следующие строки, причем каждой черточке, которая шла сверху вниз, он помогал языком, зажимая его между зубами и отпуская его при каждой черточке, которая шла снизу вверх. Гекельбери пришел в восторг от того, что Том умеет так ловко писать и так красиво выражаться. Он вытащил из отворота своей куртки булавку и хотел уже уколоть себе палец, но Том остановил его. «Погоди! Булавка-то медная! На ней может быть ярмедянка!» «Ярмедянка? А это что за штука?» Яд такой! Попробуй проглотить, увидишь!» Том размотал нитку с одной из своих иголок, и оба мальчика по очереди укололи себе большие пальцы и выдавили по капле крови. Проделав это несколько раз и пользуясь мизинцем вместо пера, Том вывел внизу начальные буквы своего имени, затем научил Гекельбери, как писать «Г» и «Ф», и клятва была принесена. Они торжественно с разными церемониями и заклинаниями зарыли дощечку возле самой стены, считая, что теперь оковы, связывающие их языки, уже навеки замкнуты на ключ, а самый ключ заброшен далеко-далеко. Сквозь большой пролом в другом конце полуразрушенного здания прокралась какая-то фигура, но мальчики не заметили ее. «Том!» — прошептал Геккельберри. «Ты уверен, что после этого мы уже не проболтаемся?» «Никогда». «Разумеется, уверен. Что бы ни случилось, теперь мы молчок, а иначе мы тут же упадем мертвыми на месте. Разве ты забыл?» «Да, в самом деле, конечно». Еще некоторое время продолжали шептаться, Вдруг, невдалеке за стеной, всего в каких-нибудь десяти шагах уныло и протяжно завыла собака. Мальчики в безумном ужасе прижались друг к другу. Кому это она воет? еле дыша, прошептал Гекельбери: Тебе или мне? Не знаю, посмотри в щелку, доживее. Да Нет, ты посмотри, не могу. «Не могу я, Гек!» «Ну же, Том, слышишь, она опять...» «Господи, как я рад!» — прошептал Том. «Я узнаю ее! По голосу! Это Бул Харбисон!» «Ну, слава богу! Знаешь, я прям насмерть перепугался. Я думал, это собака бродячая!» Собака завыла снова. У мальчиков опять упало сердце. «Ой, нет! Это не она!» — прошептал Геккельбери. «Погляди-ка, Том!» Том, трепеща от страха, приложил глаза к щелке и еле слышно промолвил: Ой, это продячь собак. Смотри, Том, смотри поскорее, на кого она воет. Должно быть, на нас Гек, Ведь мы рядом совсем близко друг к дружке. А, а, Том, мы пропали. Уж я знаю, куда попаду. Я был такой грешник, такой скверный мальчишка. А я? Так мне надо. Вот что значит не ходить в школу и делать, чего не велят. Я, я мог бы стать таким хорошим, как Сид, если бы только постарался как следует. Да нет, не старался. Нет, нет, ну... Ну, если только я спасусь от беды на этот раз, я буду дневать и ночевать в воскресной школе. Том начал тихонько всхлипывать. «Это ты-то скверный?» И Геккель тоже захныкал. «Ты Том Сойер, черт возьми! Сущий ангел в сравнении со мной!» «Ой, боже, боже! Хоть бы я хотел бы ехать в половину быть таким скверным, как ты!» Том проглотил слезы и шепнул. «Смотри, Геки, смотри! Она стоит к нам задом!» Гек посмотрел, и сердце его наполнилось радостью. «Да! Задом! Вот здорово! Она так раньше стояла!» «Ну да, а я, дурак, не заметил. Вот хорошо. Но на кого она воет?» Вой прекратился. Том на вострелуши. Что это?» — шепнул он. «Вроде как бы хрюкает свинья. Нет, Том, это кто-то храпит!» «Верно. А где же он храпит, Гек?» «По-моему, в том конце. Храп как будто идет оттуда». Там ночевал иногда отец вместе со свиньями, но это не он. Он бывало так захрапит, что держись, с ног шибет. Потому что, я думаю, ему уже не вернуться в наш город. Жажда приключений снова ожила в мальчиках. — Гек, ты пойдешь поглядеть, если я пойду впереди? — Не охота мне, Том. А вдруг там индейц Джо? Том оробел, но искушение было слишком сильно, и мальчики... Решили пойти посмотреть, уговорившись тотчас же повернуть и дать тягу, если только храп прекратится. На цыпочках, один за другим, они стали подкрадываться к спящему. Не доходя несколько шагов, Том наступил на какую-то палку. Она сломалась и громко хрустнула. Спящий застонал, повернулся, и его лицо попало в полосу лунного света. Это был Меф Поттер. У мальчиков кровь застыла в жилах, и они ужасно оробели, когда спящий пошевелился. Но теперь все их страхи рассеялись. Они тихонько прошмыгнули сквозь пролом, прошли вместе несколько шагов и уже были готовы разойтись, как вдруг в ночной тишине Снова раздался зловещий протяжный вой. Они оглянулись и увидели незнакомую собаку, стоявшую в двух шагах от того места, где лежал Поттер. Ее морда была обращена к нему, а нос был поднят к небу. «Так это она на него!» — в один голос воскликнули мальчики. «А знаешь, Том, — говорят около дома Джона Миллера, — Выла бродячая собака как раз в полночь, уже недели две тому назад, и Козадой влетел к нему в комнату, сел на перил лестницы и запел в тот же вечер, а до сих пор никто у него в доме не умер». «Да, я знаю». «Ну так что же с того? Ведь Грейси Миллер в ту же субботу упала в камин и страшно обожглась». «Да, но она не умерла. И не только не умерла, а наоборот, поправляется». «Ладно, погоди, увидишь, что будет». Ее дело пропащее, все равно, как и Мефа Поттера, так говорят негры, а уж они-то эти дела понимают. И мальчики расстались в раздумье. Когда Том влезал в окно своей спальни, ночь подходила к концу. Раздеваясь, он принял все меры, чтобы не шуметь, и, засыпая, поздравил себя с тем, что никто не узнал о его смелых проделках. Ему и в голову не приходилось, что тихо храпевший Сид на самом деле не спал, и не спал уже около часа. Когда Том открыл глаза, Сид успел уже одеться и уйти. Час был поздний, и воздух, и солнечный свет ясно говорили об этом. Том был поражен. Почему его не разбудили? Почему не растормошили, как всегда? Эта мысль наполнила его дурными предчувствиями. В пять минут он оделся и сошел вниз, хотя его клонило ко сну, и он чувствовал во всем теле усталость. Семья еще сидела за столом, но завтрак уже кончился. Никто не сказал Тому ни одного слова упрека, но все глаза были отвращены от него, и в комнате стояла такая торжественная тишина, что сердце преступника пронзил Леденящий холод. Он сел и старался казаться веселым. Напрасный труд, никакого отклика. Никто даже не улыбнулся, и он тоже погрузился в молчание. и сердца его сжала тоска. После завтрака тетка отвела его в сторону, и Том почти повеселел, так как его осенила надежда, что дело ограничится розгами. Но вышло не так. Тетя Поля стала плакать и жаловаться. Она спросила, как у него хватило духу разбить ее старое сердце, и в конце концов сказала ему, что теперь он может делать все, что угодно, губить себя, покрывать позором ее седины, свести ее в могилу, все равно исправлять его бесполезно. Она уж и пытаться не станет. Это было хуже, чем тысяча розок, и сердце у Тома заныло еще больше, чем тело. Он тоже плакал, просил прощения, снова и снова обещал исправиться и, наконец, был отпущен, но чувствовал, что простили его не совсем и что прежнего доверия к нему нет. Он ушел прочь и был так несчастен, что даже не испытывал желания отомстить Сиду, и тот совершенно напрасно поспешил улизнуть от него через заднюю калитку. Том приплелся в школу печальный и мрачный, и вместе с Джо Гарпером подставил спину под за то, что вчера не явился в школу. Во время экзекуции у него был вид человека, душа которого удручена тягостным горем и совершенно нечувствительна к таким пустякам. Вернувшись на свое место, он облокотился на парту и, подпирая подбородок руками, уставился в стену каменным взглядом, выражавшим страдание, дошедшее до последних пределов. Под локтем он почувствовал какой-то твердый предмет. Том долго не глядел на него. Наконец, уныло переменило положение и со вздохом взял этот предмет. Он был завернут в бумагу, Том... Развернул ее. Глубокий, протяжный, огромный вздох вырвался у него из груди, и сердце его разбилось. То была его медная шишечка от каминной решетки. Последняя соломинка сломала спину верблюда.